А в это время Мересьев с высоты трех, потом четырех тысяч метров осматривал окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Черт, Не хватит бензина, не дотяну. Здесь на пути? Но где? Где? Промелькнули леса, болота, холмистые поля, все перекопанные, сплошь изрытые воронками, оплетенные колючей проволокой. Здесь негде, это смерть. Прыгнуть с парашютом? Разбить машину? Нет, лететь, пока не остановится мотор. И вдруг стало так тихо, что слышно было, как колотится сердце. Как страшна эта абсолютная тишина в воздухе. Мересев почувствовал, что весь холодеет. Бензин кончился, прыгать поздно. Как быстро несется навстречу земля, в стремительном урагане вершины деревьев сливаются в сплошные зеленые поросли. Мелькнул вдали изумрудный лоскуток аэродрома. Последние усилия ручку на себя. Летит, летит. Он Березьев. Самолет беззвучно чиркнул колесами по верхушкам берез, скользнул точно тень над землей и коснулся травы всеми тремя колесами. Из кабины никто не поднялся. Люди подбежали к машине. Чувствую недоброе Командир полка первым вскочил на крыло и откинул колпак. Алексей сидел без шлема, неподвижный, белый, как бумага, сидел и улыбался. Ранен? Цел. Братцы! Братцы! Брат! Крылья не обломайте! Ишь! Носили, я, я сейчас вылезу. А, братцы, а Петров? Хороша! Петров? Хороша! Петров? Хороша! Ну, целом, а? целом жив. Жив долетел. Мересьев тяжело опустился на колени перед носилками, обнял раненого товарища и заглянул в его голубые, полные счастья глаза. Алёша. Спас ты меня! <свят> Алёша, ты такой Алеша летчик! Ну куда же вы ранены принесли? Ты такой месич сам Такой, такой человек, Алёша. оразин Люрты! Санитары подняли носилки, на которых лежал Петров, и понесли к машине.